Глава пятая. Бремя светской жизни. Ирен выбралась из постели около полудня, но все равно чувствовала себя истерзанной, как после провалившейся премьеры. Первым делом потребовала кофе и утренние газеты. А цветы, что прислали, куда прикажете поставить, уточнила горничная. В сером и мокром Лондоне Так хочется яркого цвета, свежего запаха лета. Цветы – единственное спасение. Ирен моментально повеселела, потребовала утреннее платье и заторопилась в гостиную расставлять букеты. Белоснежные розы мистер Нортон присылает ей каждое утро. Томные камелии от белокурого лейтенанта Вудли. Ирен осторожно поставила их в прозрачную вазу, Глаза у мальчишки отталкивающего водянистого цвета, хотя сложен он атлетически и, вероятно, прекрасно танцует. Она улыбнулась. Нужды поступать в кардебалет у него точно не будет. Милейшая леди Абигейл успела шепнуть ей, что находит лейтенанта перспективной партии. Он член семьи лорда Ричарда Чизвита, влиятельного политика, чье состояние внушало уважение даже ее покойному супругу. Титулы сэра Ричарда не умещаются на визитной карточке, но сам он не обременен излишками сословных предрассудков. Печально, что лорд серьезно болен. Поговаривают одной ногой в могиле. Ирен отставила вазу с камелиями подальше, стать титулованной леди, чтобы совмещать обязанности сиделки и няньки а в качестве единственного развлечения разливать чай через ситечко на благотворительных посиделках никак не входило в ее ближайшие планы. Она взяла последний букет – орхидеи. Должно быть, стоит целое состояние? Оранжерейный цветок, который очень непросто раздобыть в Лондоне. Кончики пальцев у нее похолодели. Где-то в глубине души Она очень боялась этих цветов с тех самых пор, как узнала, что редкие сорта орхидей питаются живой плотью, мошками и комарами. Хищные и капризные цветы источали едва уловимый запах прели. Слишком утонченный выбор для букета от адмирала. Она нетерпеливо вынула из маленького белого конвертика карточку, перевернула. На карточке не было имени. В ее руках оказался девственно чистый прямоугольник из первоклассного картона. Иран не любила подобных головоломок. Гневно топнула ножкой в турецкой туфле, которая очень шла к ее наряду. — Что стряслось, душенька? — забеспокоился импресарио. — Прислали орхидеи! С чистой карточкой. Кто мог до такого додуматься? Ответить на ваш вопрос проще простого, рассмеялся всеведущий сеньор Сильвио. — Конечно же, этот изысканный букет прислал вам неподражаемый мистер Холмс. Вы совершенно потрясли его, но со свойственным всем британцам упрямством он не готов еще признать своего поражения. Уж поверьте, я разбираюсь в таких вещах. Ирэн поморщила носик и отправила карточку в мусорную корзину. Завтрак сервировали на троих. Мистер Уайлд еще недостаточно оправился от потрясения и охотно составил компанию им с сеньором Сильвию. «Ужасно боюсь завтракать в одиночестве. Чувствую себя глубоким стариком», попытался пошутить он, разворачивая газету и нервозно улыбнулся. «Взгляните, любезный Сильвио, я еще не выжил из ума. Убийство произошло на самом деле». «Как полагаете, это плохая новость или скорее хорошая?» Загадка смерти на парк Лейн. Хозяин особняка на парк Лейн, мистер Адер, был обнаружен мертвым в собственном кабинете. Полиция прибыла в дом ранним утром. Было установлено, что смертельную рану молодому человеку нанесла револьверная пуля, пробившая череп. Двери кабинета были заперты изнутри, оконное стекло не повреждено, деньги и прочие ценности остались на месте. Полиция склонна квалифицировать происшествие как самоубийство, хотя оружие до настоящего момента не обнаружено, а никто... Из многодочисленных домочадцев и соседей не слышал выстрела. Инспектор Лейстрит отказался прокомментировать ход расследования. Родственники покойного выразили свое неудовлетворение предварительными результатами и намерены прибегнуть к помощи частных детективов. Амбивалентная Плохая новость в том, что британская полиция усколоба. И нерасторопно. Иначе бы они нашли мои цилиндры-трость. А потом и всего меня целиком. В том, что меня до сих пор не арестовали. И заключается хорошая новость. Они просто не знают, кто владелец цилиндра. Все мои вещи изготовлены на заказ и отмечены монограммой литера W, парировал мистер Уайль. Белоснежная кисть Рен вздрогнула. Кусочек бисквита свалился обратно на блюдце, а крошки рассыпались по нежно-кремовой скатерти. Литера W. Мистер Уайльд. Безусловно, принадлежит кругу людей, которые с легкостью могут стать объектами шантажа. Литера W, изображенная на особый манер? Да, именно так. Достаточно было послать самого бестолкового констебля к шляпнику с моим цилиндром. По монограмме он сразу назвал бы заказчика. Мистер Уэльт продемонстрировал безупречного качества платок с тонко вышитым переплетением завитков. Иран вздохнула с облегчением и дотронулась до ткани. То же самое качество, такой же тип вышивки и подбор нитей. Платок Оскара и тот ужасный платок с угольной меткой происходили из одной мастерской. Тонкая работа. Неужели в Лондоне есть такие мастерицы? Польщенный литератор черкнул адрес мастерской на салфетке и помрачнел. Если наши доблестные копы не в силах додуматься до подобной ерунды, где уж им разобраться, какие опасные секреты – Удалось раскопать бедолаге Адеру. На секунду Иран задумалась. Потом уточнила. Вы сказали, несчастный мистер просматривал какую-то книгу с записями пари. Да, ее называют «закладная книга». Еще с тех времен, когда было в ходу выражение «биться об заклад». Он мог взять эту книгу для работы дома? Мало вероятно. Она внушительного размера. Да и правила клуба запрещают выносить книгу, чтобы записи о паре не подвергались переделке. Если бы книга исчезла из богателя, поверьте, поднялся бы жуткий переполох. Возможно, он делал выписки или расчеты. Вполне возможно. Мистер Адер отличался завидным педантизмом. Черновик или набросок записи мог сохраниться в клубе, например, угодить в мусорную корзину. Ни полиции, ни тем более самим джентльменам не придет в голову копаться среди мусора. Мистер Уайльд поправил перстни на ухоженных пальцах, скептически заметил. «Безупречная репутация не входит в число моих достоинств, но инспектировать мусорные корзины э, даже мне Некоторым образом неловко. «Мы отправим туда мою корничную», – рассмеялась Ирен. Девушка служила у нее больше двух лет, хотя и не блистала образованностью, зато была расторопной и преданной хозяйке. Ирен подробно объяснила Эйрен, что от нее требуется прийти в клуб, сказать распорядителю, что мистер Уайльд вчера по рассеянности бросил в урну черновик стихотворения, который ему весьма оценен, поэтому он просит прислать ему весь мусор, который найдется, и подкрепить хлопотную просьбу двумя фунтами. Распорядитель отправит Эйрин к младшей прислуге. За пару шиллингов каждому они выудят из мусора бумаги и сложат в мешок, который девушка доставит хозяйки. Эйрин пересчитала и вручила горничные деньги, дважды повторила инструкцию и велела взять кэп, чтобы обернуться поскорее. В два часа пополудни, точно как скоростной железнодорожный экспресс, появился аккомпаниатор, стали раскладывать ноты, и Рен собиралась обновить репертуар перед концертом. А мистеру Уайльду в качестве знака расположения к его литературным талантам разрешили присутствовать на репетиции. Но успело прозвучать всего несколько арий, как девушка возвратилась. Вид у горничной был огорченный. «Ничего там нету в мусорных корзинах, меледи, отчиталась Эйрин, возвращая деньги. «Дворецкий или кто у них там не взял ни копейки, а только говорит, мол, ему очень жаль, жаль ему, миледи, потому что весь мусор у них уже забрал тот, другой джентльмен». «Другой джентльмен? Ага». Он уверен, что это был именно джентльмен. Ты спросила, как он выглядел? Нет. Зачем бы я такое спрашивала? Похоже, дело оказалось слишком сложным для простой ирландской девчушки. Чтобы знать, как он выглядит, начала раздражаться Ирен. Мы и без того знаем, как он выглядит, пожала плечами горничная. Джентльмен назвался мистер Шерлок Холмс Миледи. Я выпросила его визитную карточку. Только это неприлично для простой девушки без приглашения бегать в дом к постороннему джентльмену. Хотя бы он и сыщик. Напишите ему сами, если хотите. На карточке значилось Шерлок Холмс. Частный детектив. Бейкер-стрит, 221-Б, Лондон. Сыщик опережал ее на целый корпус. Настроение петь сразу пропало. Но Ирен не собиралась смиряться с поражением. Она быстро начертила на листке пресловутую литеру «W», вручила горничный листок с адресом галантерейной лавки и отправила девушку с новым поручением узнать, кто заказывал платок с такой примечательной монограммой. Затем привычно выводила ноту за нотой и раздумывала, под каким предлогом прилично нанести мистеру Холмсу визит и вызнать о его сыскных достижениях. Они собирались прерваться на чай, когда в гостиную, где протекали музыкальные студии, вошел дворецкий и с соблюдением всего возможного этикета осведомился, готова ли мисс Адлер принять его лордство сэра Бенджамина Фердинанда Армболта, адмирала флота ее королевского величества, и протянул серебряный поднос с карточкой. Ирэн кивнула, встала и выпрямилась с видом королевы в изгнании. По счастью, импровизация всегда была ее сильной стороной. Первым в комнате появился помпезный букет, в котором доминировали лилии тропически яркой расцветки и пальмовые ветви. Цветы абсолютно скрыли молоденького адъютанта, который их нес. Следом появился сам адмирал. Он был заметно старше, чем ожидала Ирен. Пышные седые баки обрамляли его лицо в согласии с модой давно ушедших времен. Подбородок подпирал жесткий расшитый воротничок. И палеты слепили золотом, а награды были так многочисленны, что могли бы заставить экспозицию провинциального музея. Щеки адмирала казались румянами от мороза. Их покрывала плотная сосудистая сетка. Диккенс назвал бы улыбку ветерана морских баталий благодушной, но глаза адмирала Армболта сверкал ей холодно и жестко, как сталь. Возможно, он и был Чванлиф и Старомодин, но никак не глуп. Из тех людей, играть с которыми все равно, что баловаться с огнем. В такой опасной игре действует только одно правило – не сгореть дотла. Они обменивались формальными комплиментами, как герои галантной пьесы, пока в уютной китайской гостиной накрывали пятичасовой чай. Ирен извинилась за скромное меню, но адмирал отмахнулся и посетовал: Дорогая миссадар, ваши извинения излишне. За пару дней вы заполучили одного из лучших поваров Лондона. Поведайте, как вам это удалось? Ирен плавно взмахнула руками, как прекрасная грациозная птица, и соединила пальцы перед грудью. Эффектный жест которым она любила предварять арии. — Понятия не имею. Это заслуга моего импресарио, — позвала. — Сеньор Сильвио! Адмирал рассмеялся. — Я приду на ваш концерт. Вы так артистичны! Леди Абигейл переживает, что выступление отменят из-за вашего самочувствия. Она даже просила меня узнать мнение сэра Уильяме Уэсткота. Не скажу, что мы близки, но знакомы с магистром. Ни в коем случае. Долго сохранять естественность – слишком утомительное занятие для меня. Лакей пододвинул певице стул. Адмирала усадили напротив. Ирен встала, чтобы, следуя долгу хозяйки разлить чай. Мысленно похвалила себя за выбор фарфора для сервировки. Беджвудский сервис с классическим синим узором выглядел очень по-британски. Но так и замерла с молочником в руках, не в силах оторвать глаз от своей тарелки. На белоснежном донышке медленно проступало кроваво красное число 26. Сливки тонкой белой струйкой пролились на скатерть. Глаза Ирен округлились от неожиданности. Служанка ойкнула. Серебряный чайник соскользнул с подноса у нее в руках, со звоном покатился по полу, фыркая паром и кипятком. Перепуганный щенок залился лаем. Лакеи бестолково толкались в дверях. Сеньор Сильвио вопил сразу на всех известных ему языках и указывал пальцем в центр скатерти. Из-под вазы. С миндальным печеньем по скатерти змейками расползался огонь. Ирен схватила ближайшую вазу, вышвырнула букет и плеснула воду в центр стола. Но стало только хуже. Скатерть вспыхнула целиком. Чашки и графины лопались, осколки разлетались во все стороны. Комната стала наполняться дымом и гарью. Ирен закашлялась и, прикрывая нос салфеткой, Бросилась ловить щенка. Надо бежать из этого ужаса. Бежать как можно быстрее. Даже если для этого придется пересечь океан. Огонь мог бы перекинуться на ковры и шелковые шпалеры. И за считанные часы покончить с домом. Если бы не решимость адмирала Армбалта. Он дал тычка ближайшему лакею. Кретины, срывайте портьеры. Сбивайте ими огонь. «Быстрее, быстрее!» Под суровые окрики вояки пламя понесло сокрушительное поражение. Ущерб от него был невелик. Один из лакеев обжег руку. Служанки судорожно всхлипывали, кашляли и распахивали окна, хотя ветер забрасывал в них дождевые струи. Общество ретировалось в белую гостиную и сгрудилось у рояля. Горничная принесла Ирен бокал с водой. Но она оттолкнула бокал и разрыдалась. «Ничего не хочу. Ни секунды не останусь в этом ужасном доме. Прочь, прочь отсюда. Куда угодно». «Действительно, мисс Адлер много пережила», – нахмурился адмирал. «Леди необходим свежий воздух». Он собственноручно подал ей манто, придерживая за плечи, вывел наружу. И усадил в свой замечательный экипаж. Они медленно двинулись в сторону ближайшего парка. Вознице приходилось сдерживать лошадей. Уверяют, что адмирал обладал самым резвым выездом в Лондоне. Адмирал Армбалд считал себя стратегом. Хороший стратег принимает во внимание любую информацию, независимо от того, признает наука ее существование или нет. Самовозгорание – Под действием ментальной энергии ни трюк и ни фокус. Его визит был неожиданностью, а хорошее жульничество походит на спектакль и требует подготовки. Мадам Блаватская была права. Рядом с ним экстраординарный медиум. Никто не может сыграть так. Даже сама Сара Бернар. Да простит ему мисс Адлер такое сравнение. Было глупостью с его стороны игнорировать факты. Именно его появление спровоцировало этот феномен. Слезы на щеках Ирэн успели высохнуть, а холодный ветер вернул ей способность думать. Она горячо поддакивала адмиралу и шептала о своих кошмарных видениях. Морские волны, скрежет искореженного металла, слово неустрашимый, кажется, вытеснено на софьяне. Ирен прикрыла глаза, забормотала папка, папка с рисунками, линии, значки, расчеты. Это чертежи, уточнила она. От них исходит угроза сэру Бенджамину. Это все, что ей было открыто. Медиум всего лишь вестник иного. Адмирал выглядел потрясенным. Папка с чертежами действительно существует. «И многие хотят наложить на нее лапу», – вздохнул он. «Нет, мои враги не шпионы, а вполне законопослушные британцы, которые окопались в Министерстве финансов». Затем чертов лорд чизвит со своими сподвижниками из теневого кабинета. Они непроходимо тупы. Отказать в финансировании новых проектов – Адмиралтейство – худший удар по Британской империи. Даже в самом Адмиралтействе найдется много желающих спровадить его в отставку, чтобы устроиться в отлично обставленном кабинете. Собеседница слушала, изящно склонив голову. Потом задумалась. «У меня странное чувство. Мне кажется, если я коснусь этой папки...» Мне будет открыто имя вашего главного врага. И указан способ его одолеть. Черт! Ах! чтоб его! Он спросил позволение закурить сигару. Продолжал сокрушаться. Мне навязали в секретари молоденького выскочку Вудли. Чего ждать от выходца из семейки сэра Чизвита? Словом, я решил держать клятую папку в своем личном сейфе в клубе, где... Вхожу в совет попечителей. В нашем клубе побольше старого доброго порядка, чем в Адмиралтействе. Вы попечитель в клубе «Богатель»? «Богатель, не вспоминайте эту Клоаку!» Обычный и горный притон. Разрешили анонимное членство, выбрали сопляка вице-президентом, а теперь негодуют, что его подстрелили, как перепелку. Как человек традиции, я посещаю исключительно Уайтс. Адмирал виновато крякнул. Дамам заказан вход в целомудренные стены нашего клуба. Даже не знаю, как поступить. Надолго вынимать секретные документы из сейфа? Чревато? иран игриво поправила шляпку. Я не просто дама. Я медиум, сэр. Проникать сквозь стены – мое призвание. Исключено За двести тридцать лет истории клуба не зафиксировано случая, когда внутрь пробралась леди. Хотите пари? Пари? Побьемся об заклад, как говаривали в старые времена. Заклад? С леди? Рассмеялся адмирал. И каковы будут наши ставки? Ха! Угостите меня виски, когда встретимся в клубе. Виски? «Вы будете пить виски?» «Конечно, после леди Гамильтон кому-то должна достаться эта привилегия. А если вы проиграете?» «Спою, Британия правит морями». У входа в Адмиралтейство рассмеялась Ирен. Она была уверена, что окончательно покорила бывалого морского волка. Но что делать дальше, она еще не решила. Зато впереди у нее была целая ночь на размышление.